Глава вторая. Таверна Кривой Рог. Йонас пригнулся, уворачиваясь от подгнившего помидора, и мысленно порадовался, что это был не табурет или нож. В таверне Кривой Рог случалось и не такое, потому никто из приличных жителей не заглядывал сюда без надобности. Зато весь сброд королевства она привлекала, как вяленое мясо мух. Здесь можно было дёшево поесть, почти бесплатно провести ночь, урвать сувенир в драке и, главное, узнать последние сплетни. Хозяин таверны, грузный и краснощёкий, никогда не выбирался далеко, но отличался любопытством. Так что в Кривом Роге существовало одно правило: не можешь заплатить за еду деньгами расскажи байку. За увлекательную историю можно было получить кружку пива и хороший кусок мяса. Однако тем рассказчикам, которые утомляли публику или придумывали совсем уж небылицы, доставались только тумаки. Испытать это правило представилась возможность и Йоносу. Ему повезло. Подвыпившие посетители с удовольствием приняли рассказ о том, как он встретил и одолел сразу двух медведей. И хотя сам он видел медведей лишь на картинках, а об охоте на них слышал урывками, ему удалось сделать историю достаточно убедительной. Йонасу верили, всегда верили, и, возможно, из него вышел бы отличный актёр в Королевском театре. Но жизнь сложилась иначе. И сейчас он пробирался к своему любимому углу в таверне. Любимым его сделало почти полное отсутствие света. Не то чтобы Йонас боялся быть узнанным. С длинными волосами и густой бородой его едва ли узнала бы родная бабушка, да и его бывшие знакомые такие места не посещали. Просто так ему было спокойнее. Никто не обращал внимания на покосившийся темный столик в углу как будто его там и не было, и Йонасу это нравилось. Сотни взглядов, прикованных к нему, преследовали его в ночных кошмарах, и порой он вздрагивал, когда кто-то слишком громко называл его имя. В таверне «Кривой Рог» каждый имел право быть тем, кем хотел. И за это Йонас любил её. Первое время ему докучали местные распутные девицы. Но, быстро смекнув, что денег у него нет, и они оставили его. Компаниям Йонас не подсаживался сам, хотя сейчас внешний вид никак не выделял его из толпы. Он никогда не считал себя одним из них. Обученный вести себя с дамами, Йонас умел танцевать и прочитал достаточно книг для того, чтобы сойти за благородного молодого человека. И место его было не здесь. Йонас вытерском юй стол тряпкой, Он знал, уборка — последнее, о чём думает хозяин таверны. А мысли о том, какая грязная и пьяная морда сидела или даже лежала здесь до этого, отбивали всякое желание есть, пусть он и был голоден. Последние годы Йонас ощущал голод постоянно. Это было не то холодное и липкое чувство, которое не даёт вдыхать полной грудью и мечтать о чём-либо, кроме куска хлеба. Нет. Но Йонас питался скудно и порой старался просто не думать о том, из чего сварена его похлёбка. Впрочем, его дела могли обстоять ещё хуже, и он не мог даже представить, что было бы, если бы ему не удалось договориться с лесничей и продолжить охотиться. Тогда, наверное, ему осталось бы лишь торговать телом. Или того хуже. Он хорошо помнил свою встречу с Рутой, Красивая и статная женщина с тугими чёрными косами. Она действительно выглядела хозяйкой леса. Холодный взгляд зелёных глаз прожигал, а плотно сомкнутые губы красноречиво свидетельствовали об её отношении к легкому флирту. Тогда Йонас растерял всё природное обаяние и, как провинившийся мальчишка, во всём признался. Рута могла выгнать его, и запретить ему появляться там, ведь должности охотника у него больше не было. Как и право стрелять дичь в королевском лесу. Но она поступила иначе. И, узнав, что идти ему некуда, даже пригласила к себе. Однако Йонас неправильно понял её щедрое предложение и быстро оказался за дверью. К его счастью, дверь в её дом не закрылась для него навсегда. И пусть тёплыми друзьями они так и не стали, он мог прийти к ней на чай и обсудить последние новости. Суп из оленины пах скверно. Иногда йонусу думалось, что готовят местные кухарки вовсе не из оленей, а из крыс, которые то и дело сновали между табуретками. Его утешала лишь мысль о том, что он лично доставлял тушки оленей на кухню, и надежда, что именно их используют для блюд, всё-таки была. Йонас и сам умел неплохо готовить, и в хорошую погоду он жарил мясо на костре. В один из таких дней Йонас и познакомился с Мортой. Она вышла из леса и совершенно бесцеремонно устроилась прямо у его ног. Тогда Йонасу удалось достать всего лишь зайца, и делиться добычей он не намеревался. Он чётко высказал свою позицию, но огромная добродушная Морда категорически не согласилась и в ответ уставилась на него жалобным взглядом, тихо поскуливая. Отказать даме Йонас не смог. С тех пор у него жила собака. Хотя сама Морда могла бы с этим поспорить. Она исчезала и появлялась по своему желанию. И Йонас не знал, что подсказывало ей, где его искать. В любом случае, Ходить по лесу в компании было веселее, и хотя Морта не принадлежала к охотничьим породам, они отлично находили общий язык. Она словно чувствовала, когда ночь будет особенно холодной или тоска невыносимой, и всегда оказывалась рядом. Йонас по-своему заботился о Морте, делился мясом, купал и незаметно проводил внутрь таверны, когда за окном бушевала непогода последнюю ложку супа Йонас залил в себя через силу. Он не знал, когда и где сможет в следующий раз нормально поесть. Стоял октябрь, погода была особенно непредсказуемой. Ещё днём держалась невыносимая духота. Он едва шёл по лесу, а уже сейчас за окном бушевала гроза. Дождь силой хлестал по старому окну. Капли подтекали через неплотно закрытые рамы. Йонас не планировал задерживаться в Кривом Роге надолго, но теперь ему не хотелось уходить из дурно пахнущего и неуютного на всё-таки помещение. Он натянул капюшон на лицо и прилёг на стол, положив руки под голову. Денег на постель у него не было. Оставалось надеяться, что хозяин с и не станет выгонять посетителей в такую непогоду. За соседним столом сидела компания из четырёх человек. Как Йонас не старался, он не смог разглядеть их одежду, достаточно для того, чтобы понять, чем они занимаются. Впрочем, сейчас все они занимались только одним — выпивали. И Йонас бы не обратил на них внимания, если бы ни одна мелочь. В отличие от всех посетителей Кривого Рога, которые громко горланили, лапали обслуживающих их девиц и жаловались на жизнь, эти сидели тесным кругом, склонившись друг к другу и говорили не так громко, как остальные. Йонас подумал, что именно так могли бы выглядеть заговорщики. И хотя он никогда не считал себя любопытным, ему стало интересно, о чём они говорят. Он осторожно подвинулся ближе, и прислушался. Точно разглядеть, кто именно говорит, было невозможно, но сам разговор Йонас слышал отчётливо. «Побоялся бы о таком говорить», — голос звучал возбуждённо и немного испуганно, будто говоривший только что услышал что-то недопустимое. Йонас заинтересовался ещё больше. Разве существовали темы, которые нельзя было обсуждать в тавернах? «А кого бояться?» — собеседник замолчал, видимо, пережёвывая кусок, а после уверенно продолжил. «Неужели ты думаешь, что в таких местах бывают королевские шпионы?» «Может, он шпион?» — он указал на мужчину, расплывшегося на столе и посиневшего от выпивки. Компания шумно рассмеялась. «Ну хорошо, но ты действительно думаешь...» Он замялся, не решаясь произнести что-то вслух. «Что наш король не так хорош, как кажется?» А да. Он хитрая морда. Кто бы там и что ни говорил». «Тише, вилкас. «А ты мне рот не затыкай», — ещё больше раззадорился собеседник. «Вот что ты знаешь о короле Гонтаресе? Ну, скажи». «Хотя бы не произноси имён», — почти зашипел говорящий. Он явно нервничал. «Я знаю не больше других. Он пришёл после трагедии и сильно сокрушался о погибшей семье брата». Но, ну, конечно, он сокрушался», — бесцеремонно перебил его Вилкос. «Не мог же он радостно запрыгнуть на трон и устроить праздник в свою честь». Сидящие за столом вновь рассмеялись. Король искренне переживал из-за случившегося. Стал бы он иначе так заботиться о судьбе пропавшей принцессы. Ведь это он приказал учредить ежегодный праздник в день её рождения, а по всему королевству развесить плакаты. Если бы его интересовал только трон, он был бы рад тому, что наследница сгинула. «Линос, я искренне надеюсь, что твою голову туманит алкоголь» а иначе мне придется в тебе разочароваться. Как же ты не понимаешь, всю королевскую семью в тщательно охраняемом замке внезапно вырезают разбойники, а рядом, так кстати, оказывается брат погибшего короля, который как раз невероятно удачно вернулся из странствия, усмирил все бунты, успокоил испуганных и, так уж быть, согласился взять на свои плечи бремя власти». Он и так был под подозрением. Слишком уж хорошо для него всё сложилось. Почтить погибшего брата и устроить весь этот цирк вокруг принцессы — это меньшее, что он мог сделать для спасения своей репутации. Йонас нахмурился. Он никогда не задумывался о том, что именно произошло в замке. Ему не нравилось возвращаться в эти стены даже мысленно. И, может, после смерти бывшего короля Йонасу стало немного легче. Трагическая гибель королевской семьи потрясла всех. В замке перестали вспоминать о чём-либо ещё, да и вместе с новым королём обновилась и знать, а также некоторые советники и даже охотники. И теперь Йонас чувствовал, он мог бы попробовать вернуться. Нужен был только повод. Но, несмотря на всё это, думать о том, что король Гантарес намеренно убил семью брата Было неприятно. Может, Вилкас всё-таки ошибался? Йонас вновь прислушался. «К тому же, Ленас», — заговорщицким тоном продолжил Вилкас, «все эти твои восторги из-за якобы заботы о пропавшей наследнице тоже весьма сомнительны». «И почему же? Разве я в чём-то солгал?» «Нет, ты сказал всё правильно, принцессу действительно ищут». «Но ты никогда не думал, для чего?» «Не думал», — раздражённо ответил Линос. «Но это не моя забота — разбираться, что делать с наследницей. Отдать замуж и, и сделать королевой?» Вновь перебил его Вилкос. «Ха! Чёрта с два!» Гантарос нашёл себе тёплое местечко и не слезет с него. «Да и слышал я кое-что». Милда моя общается с прачками из замка, и она рассказывала мне, что в ту ночь, когда случилось нападение, в замке была ведьма. «Как там её? Имя такое женское, как Пудра или Выдра?» Вилкос задумался. А удра, внезапно к разговору присоединился новый голос. «Я её знаю. Моя жена ходила к ней за какими-то травами. Да и не только она». Говорят, королева была с ней дружна. Спасибо, Купрос. Так вот, говорили, будто ведьма, чтобы спасти принцессу, спрятала её душу в вазочку. Вы помните эти вазочки? Белые такие, с маками. Их раньше дарили всем девушкам. Я сам своей Милде дарил. Я помню, вновь отозвался Купрос. Только что-то не видно их давно. Я хотел дочки купить и не нашёл то же, довольно вскрикнул Вилкос, и Йонас, прежде напряжённо вслушивающийся, вздрогнул от неожиданности. С тех пор этих вазочек нигде не видно. И я ни на что не намекаю, но Линос так уверен в честности нашего любимого короля. И продолжаю быть ведьмой выдумка, а эти вазочки всего лишь вышли из моды, будто ты не знаешь, как быстро меняются женские вкусы. «Я знаю только то, что ты зануда!» Вилкас ударил Линоса в плечо, и они оба потянулись к кружкам. В голове у Йонаса никак не укладывалось услышанное, и дело было даже не в возможных намерениях короля. Нет, будоражило Йонаса другое. Он всегда считал пропавшую принцессу погибшей. Разве могла маленькая девочка, даже если она избежала из замка, выжить в одиночку. Да и всем было известно, ни одна живая душа не вышла за ворота в ту ночь. Но теперь всё изменилось. Ведьма. Как Ионас мог не подумать о ведьме? Ионас, как никто другой, был уверен в том, что ведьмы существуют. Он своими глазами видел, как старуха обратила в белку мальчишку, который воровал яблоки из её сада. И пусть никто не верил ему, а мальчишка через несколько дней вернулся человеком и отказывался сознаваться, Йона знал, ему не привиделось. И что мешало ведьме и в ту роковую ночь выпустить принцессу из замка ласточкой или воробьём? И вновь идея, которую он давно оставил, как безнадёжную, загорелась в его сознании. Он мог вернуть принцессу домой. За это король, конечно же, щедро наградил бы Йонаса. Может, даже сделал бы его герцогом, и тогда никто не посмел бы вспомнить о его прошлом. Он стал бы героем, а героям положена только слава, и, быть может, все невзгоды вели его именно к этому. Йонас мечтательно улыбнулся. С небес на землю его вернул резкий взрыв хохота. Он вновь прислушался к компании, надеясь уловить ещё какую-нибудь зацепку. «Ну ладно, оставим споры. Я могу вам рассказать такую байку из замка, что вы все лопнете от смеха. Вы слышали про принца?» Йонас почувствовал, как внутри резко похолодело. Он вскочил и едва не уронил стол. Пусть на него обернулась почти вся таверна, Историю про принца он знал слишком хорошо, чтобы слушать её ещё раз. Яркое солнце, отражаясь в окнах, слепило глаза. Аронос зажмурился лишь на мгновение и едва не пропустил удар. Гонтарос, пусть и не был мастером клинка, двигался ловко и быстро. Он никогда не придерживался определённой тактики, стараясь измотать, а после обезоружить неожиданным выпадом. Арунас тяжело дышал. Воспользовавшись небольшим замешательством, он отёр со лба пот. Солёные капли попадали в глаза, заставляя щуриться, а ему требовалось всё внимание. Будучи от природы выше и сильнее, он мог рассчитывать на лёгкую победу, но для этого должен был выбрать подходящий момент. «Если ты устал, можешь сдаться!» — Гантарес довольно улыбался. Влажные кудри липли к лицу, ноздри часто раздувались. «Только не сегодня. Не могу же я опозориться перед будущей женой?» Арунос сделал резкий выпад, но Гантарос сумел уклониться и, почти танцуя, оказался у него за спиной. «Не волнуйся об этом. Любая мечтает выйти за будущего короля. Слышал бы ты, как по тебе вздыхают дамы на балу?» Аруна смущенно отступил. Он замечал взгляды, обращённые в его сторону, но ему казалось, юные красавицы смеются над ним. Высокий и рослый, с копной каштановых волос, он напоминал себе медведя, косолапого и неловкого. «Ты путаешь меня с собой, ведь именно тебе не отказывает в танце ни одна красавица. Только потому, что я не наступаю им на ноги!» Гантарес встряхнул головой и, довольный собой, пропустил удар. Арунас представил лезвие к шее брата. «Кажется, мне будет чем похвастаться перед Юраты». Он широко улыбнулся. Заморская красавица с бледной кожей и нежной россыпью веснушек на лице и плечах заслуживала побед. «Ошибаешься!» Гонтарос посмотрел вниз, и Арунас, последовав за его взглядом, заметил клинок, приставленный к животу. «Но так нечестно!» Почти обиженно воскликнул Арунос. Правила поединка не подразумевали использование клинков. То, что ты старше и сильнее, тоже нечестно. И все же я победил. Гонтарес всегда был хитрецом. Арунос фыркнул и дружески толкнул брата в плечо. Он не хотел бы оказаться на месте его настоящего противника.